Глава двадцать вторая. «Что вам требуется для работы?» — спросил прикрепленный к бывшему зафлабу помощник. «Надежные стены, где мне никто не будет мешать. Возможность распоряжаться своим временем и средствами так, как считаю нужным я. И очень мощная компьютерная база. Все? Все». — Хорошо, я сделаю все необходимое и передам ваши пожелания президенту. С этой минуты жизнь аналитика потекла на совсем других скоростях. Жизнь аналитика помчалась, как поезд, обрушившийся с моста в пропасть. На свои новые фамилию и имя аналитик открыл частную фирму, что-то по обработке и анализу информации и услугам компьютерного программирования. Министерство обороны выделило новоиспечённой фирме в долгосрочную аренду старый, не использовавшийся по прямому назначению лет двадцать, полигон со всеми его надземными и подземными сооружениями, отдало за символическую сумму как не обладающей коммерческой ценностью. Несмотря на то, что полигон не эксплуатировался столь длительное время, он пребывал в отличном состоянии. Все системы электро, вода и газоснабжения бесперебойно давали электричество, пресную воду и газ. Батареи грели, кондиционеры охлаждали. Лампочки в прожекторах внешнего периметра охраны горели. В производственные и бытовые помещения можно было въезжать в любой момент, даже без предварительных косметического ремонта и приборки. В гостевых коттеджах кровати были заправлены чистым, накрахмаленным, бельем, а туалетные комнаты благоухали дезодорантами. В общем, фирме очень повезло, что она за такую умеренную плату получила в свое полное распоряжение в бессрочное пользование такой отлично сохранившийся объект. Аренду оплатил один, пожелавший остаться неизвестным, меценат. Правда, перед этим с ним, с этим меценатом, долго беседовал один из доверенных людей президента ты должен понять всю выгодность моего предложения. Ты знаешь меня не первый год. Ты субсидировал нашу предвыборную кампанию и знаешь, что я умею возвращать долги. Еще не было случая, чтобы я предложил тебе проигрышное дело, так? Бизнесмен согласно кивнул. Я не собираюсь тебя подводить и на этот раз. Я предлагаю тебе куш, в который впоследствии... Будет рад вцепиться всякий, умеющий считать деньги, бизнесмен. Но это будет потом. А я тебе его предлагаю сейчас, когда о нем еще никто не знает. Подумай. Дело беспроигрышное. Я понимаю, что предложенный проект не обещает мгновенной отдачи. Это не биржевая сделка, где капитал оборачивается мгновенно. Это долгосрочная программа. Она не сулит прибыли ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Пока она требует только вложений, но, уверяю тебя, эти вложения вернутся сторицей. На что я в случае успеха могу рассчитывать конкретно? На свежие, не имеющие международного патента и имеющие бросовую цену технологии, на практически бесплатное сырье, на дешевую рабочую силу. На новые рынки сбыта. Ты хотел сказать на монопольные рынки сбыта? Этот рынок не проглотить даже тебе. Ну, ты обо мне не заботишься. У меня очень здоровое пищеварение, и тем не менее. Ты что, об Индии говоришь? Я говорю о том, о чем могу сказать. Я говорю о новых превосходящих все ныне существующие рынках сбыта. Хорошо. Что тебе требуется? Средства. Легальные или и те, и другие. Сколько? Человек президента написал на листе цифру. Но это в перспективе. Таких денег у меня нет. Даже если ты предложишь мне в качестве рынка сбыта весь мир, Солнце и планеты Солнечной системы в придачу. Я не говорю об одном только тебе. Я думаю, среди твоих друзей найдутся здравомыслящие с парой-тройкой лишних миллионов бизнесмена. Не найдутся. Здесь нет реального товара, только слова. Они затребуют дополнительных гарантий. И будут правы. Это бизнес, а не благотворительность. Что ты можешь выставить в качестве страховки? Слово президента. Извини, но президентскому слову цена — сотая часть требуемой суммы. Когда проект начнет давать прибыль, его и тебя в том доме уже не будет. Тогда твое слово. Это весомо, но это мое слово, за которое я, давая его, отвечаю собственной башкой. Хорошо. Что может их заставить сделать шаг навстречу? Выгоды, пусть не такие великие, но ощутимые уже сегодня. Сегодня, а не послезавтра. Лучше меньше, но немедленно. Лучше больше и сейчас. Чем я могу быть им полезен? ты ничем. Президент может, наверное. Хорошо, я готов ознакомиться с вашими предложениями. И если они не вступают в противоречие с законом, передать их президенту. Но, как ты понимаешь, обещать я не могу ничего. А обещать ничего не надо. Обещают кредиторы, а потом все равно облапошивают, Надо просто помогать друг другу, кто чем может, по-приятельски. В свою очередь, я лично от себя и в подтверждение моего к тебе расположения готов оказать помощь в размере. Доверенный человек президента вычеркнул в цифре, написанной на листе, три последних нуля. И сразу нашлись дополнительные на аренду военной базы, на закупку оборудования, на оплату работ и на многое другое — деньги. Деньги, которыми мог и которыми единолично распоряжался аналитик.